Глава 38. Глубокий космос. Туманность Кур. Кассав, нахмурившись, изучал показания на экранах. Едва он отдал буре приказ приготовиться к атаке, как из республиканских крейсеров практически тут же вырвался нескончаемый поток этих их стреловидных истребителей, небесных крыльев, в сопровождении приличного количества более крупных кораблей, рабочих лошадок, именуемых «стержнями». Его бойцы отчаянно сопротивлялись и в отдельных стычках практически ничем не уступали противнику, но большие пушки тяжелого республиканского крейсера и его пяти сопровождающих поменьше выплескивали на них весь свой гнев, и едва ли не каждый выстрел попадал в корабль какой-нибудь тучей. Новая элита с ее щитами и некоторые суда покрупнее еще могли выдержать этот обстрел, по крайней мере, какое-то время, но звездолет и туч без шансов. Всякий раз, как разряд попадал в цель, они взрывались облаком пламени и испарившиеся дюра стали. Пока нигилы превосходили врага числом, но вечно так продолжаться не будет. Еще и корабли с Ириаду с каждой секундой неумолимо подкрадывались все ближе. Нигилы или пробьют брешь в республиканских рядах и прорвутся к точке входа в гиперпространство, или сгинут здесь все до единого. Еще один корабль, джедайский крейсер, пока не предпринимал никаких действий, Но нечего было и надеяться, что у него на борту не найдется пары-тройки векторов. Вот только их Кассаву сейчас и не хватало. «Есть вести от глаза!» — поинтересовался он. «Пока нет, начальник», — ответил сырой малый. Кассав и не надеялся. Виквай был стопроцентно уверен, что никто не загрузит в двигатель троп никакого чудодейственного маршрута для спасения. Если он хочет вернуться к Маркиону Рой, воткнуть нож в жуткий глаз этого самодовольного ублюдка — «Рассчитывать придется только на себя». Кассаф взглянул на тактический экран, пытаясь определиться с дальнейшими приказами. Республика перемалывала его бойцов. Их дисциплинированные координированные удары были поразительно эффективны против его бури, где каждый пилот был сам себе хозяином и сражался так, как ему вздумается. Большая часть нигилов завязла в ближнем бою. Каждый пытался сбить республиканский корабль, прославить свое имя и обзавестись хорошей историей, которую потом можно было рассказать в Великом Зале. Но против кадровых военных у них не было никаких «вот оно», — подумал Кассав. Он открыл флотский канал связи. «Мои негилы! Говорит хозяин бури! Вы преподали этим республиканским придуркам отличный урок! Я впечатлен!» «Но я хочу, чтобы, покидая битву, они раз и навсегда усекли, что связываться с нами себе дороже. Хватит сражаться с ними на их условиях, так они ничего не усвоят. Сражайтесь, как нигилы. Сражайтесь свободно. Сражайтесь грязно!» Кассаф расплылся в улыбке. «Покажите им, кто мы такие. Это приказ!» Его бойцам потребовалось несколько мгновений, чтобы переварить приказ, А затем один из крупных кораблей, переделанный грузовоз, почти не уступающий размерами новой элите, открыл створки грузового люка. Следом включились двигатели корабля, и наружу по инерции выплеснулась студенистая серая слизь. Кассав вспомнил, что этот конкретный звездолет они угнали. Очевидно, новые владельцы так и не опустошили трюмы судна, которое, похоже, было неким мусоровозом. Жижа ядовитым потоком хлынула в открытый космос, накрыв преследующий грузовоз республиканские истребители. Два небесных крыла вильнули в стороны и столкнулись. Последовал взрыв, который воспламенил весь сброшенный груз. Нахлынувшая волна пламени поглотила каждый облепленный отходами республиканский корабль, а судно Нигилов полетело прочь. Последовала череда взрывов, и от истребителей не осталось и следа. Кассав в жизни не видел зрелища прекрасней. Вот уж действительно, грязный бой. А остальные нигилы тоже все видели и смекнули, что к чему. Внезапно битва перестала быть одиночными догонялками или лобовыми столкновениями с противником. На глазах у Кассава один из его звездолетов опустился на крупный республиканский корабль дюзами прямо к обзорному экрану мостика и подал мощный импульс на двигатели. Другой экипаж провернул трюк с гарпунами, прекрасно зарекомендовавший себя у абдалиса и разорвал на части один из крейсеров. Однако не все было столь радужно. Один из крупных кораблей Нигилов, легкий корвет, попал под массированный удар эскадрильи и стержней. Его двигатели вспыхнули, и судно начало дрейфовать в сторону. «Чтоб тебя!» — подумал Кассав. «Проклятие! Этот корабль мог бы еще пригодиться». От дрейфующего корвета отделилось несколько спасительных капсул. Стержни мгновенно прервали свою атаку и принялись собирать их с помощью каких-то магнитных захватов. Затем они отбуксировали капсулы к ближайшему республиканскому крейсеру и затащили их в его ангар. Кассаф начал было волноваться, что пленники могли рассказать республиканцам о нигилах и их деятельности, но затем осознал, что все это, скорее всего, уже не имеет никакого значения. Хуже и так было некуда». Внезапно огромный взрыв поглотил не только республиканский корабль с пленными, но и несколько оказавшихся по соседству звездолетов поменьше В тот же момент двигатели корвета Нигилов, того самого, что Кассав уже успел списать, ожили, и корабль, развернувшись, открыл огонь по ближайшим небесным крыльям Кассав понял, что произошло На борту спасательных капсул никого не было. Их под завязку набили взрывчаткой, и затем эти республиканские идиоты решили поиграть в благородство и попытались их спасти, потому что... хмыкнул коса в себе под нос. «Мы все республика!» Он снова включил передатчик. «Вот так!» — закричал он. «Пробьемся сквозь них! Я с вами!» Отключив связь, хозяин бури поднял руку. Была у него нервная привычка грызть ноготь большого пальца, и лишь затем сообразил, что на этой руке уже нет большого пальца. «Есть вести от Маркиона Ро!» — окликнул он сырого малого. Гунган в ответ лишь покачал головой. Длинные свисающие уши захлопали по его черепу. Кассаф ничего и не ждал. Он был один против целой галактики. Как обычно. Адмирал кранара не верил своим глазам. Он и не ждал, что у банды уголовников будет хоть какое-то понятие о чести, но сражались они подло. Один из крупных кораблей Нигилов только что выпустил широкую струю реакторных отходов, создав полосу невидимой, крайне опасной радиации, которая не только глушила сенсоры, но и причиняла непоправимый ущерб здоровью любого пилота, которому не посчастливилось пролететь сквозь нее. Несчастный был обречен на медленную и мучительную смерть, Если только он немедленно не окажется в руках медиков. «Они же и свои корабли тоже зацепят», — подумал адмирал. «По-другому никак. Они убивают своих же». Нигилам, похоже, было наплевать. Их вообще ничего не волновало, лишь бы нанести как можно больше вреда. И эта стратегия работала». Кронара уже лишился двух своих патрульных крейсеров типа Миротворец, Мариллиона Салдераана и птицы Екки с Скорелли, вместе с экипажами и немалым числом стержней и небесных крыльев. Нельзя было сказать, что нигилы выигрывают. Они бездумно атаковали, позабыв о всякой защите, отчего несли урон и их число сокращалось, но они и не проигрывали. Нужно было как можно быстрее положить этому конец. Пришло время усилить натиск. Адмирал Кронара снова глянул на экран и проверил позицию небольшой флотилии Сыриаду, планомерно приближающейся к битве. «Пока еще недостаточно близко», — подумал он. «Вызовите невозмутимость», — велел Кронара связисту. Парой мгновений спустя из передатчика раздался голос мастера Джоры Малли. «Адмирал, чем я могу помочь?» — поинтересовалась она. негилы используют нестандартные грязные приемы». «Мы можем одолеть их, но пилоты Рок не готовы к подобным вещам. Это займет время, и слишком дорого нам обойдется. Если бы вы и ваши коллеги...» Не успел он договорить, а джедай уже дала положительный ответ. «Мы посмотрим, что можно сделать, адмирал. Сила дарует немалое преимущество в битве». «Мы будем благодарны за вашу помощь», — сказал он. «Разумеется», — произнесла Малли и отключилась. Джора Малли вошла в главный ангар невозмутимости. Скир не отставал от нее ни на шаг. В руке эта Грута держала комлинг. «Эйвор, мы собираемся выпустить эскадрилью векторов. Без нас республиканцы не справятся, и ситуация серьезно ухудшится. Ты сможешь установить между всеми нами связь, чтобы нам было проще?» «Смогу», — ответила Эйвор Крис. «Я уже прислушиваюсь к песне». Джора знала, что Эйвор воспринимает силу как музыку. Сама Малли ощущала ее иначе. Для нее сила была... силой. Но эффективность результатов мастера Крис говорила сама за себя. Вокруг нее джедаи спешили к векторам. Неджедайский экипаж невозмутимости заправлял и готовил элегантные машины к взлету. Джора заметила Элза Романна и его друга Стеллана Джиоса. Ниб Ассак и ее падавана Вуки Бурьягу, и итарианца Миккила Сутмани, который принимал участие в той злополучной операции, во время которой Орден потерял Теами. Все они были умелыми пилотами, а иначе никак. Джора изучила оперативную сводку о ходе битвы, и, похоже, нигилы не гнушались ничем, лишь бы покалечить или уничтожить своих врагов. «Готов, старый друг?» — поинтересовалась она у Скира на пути к их собственным вектором «Ты должна быть на звездном свете», — прошипел в ответ Трандашанин и разбираться с поставками продовольствия и непослушными младшими учениками, а не возглавлять атаку на банду пиратов. Давай лучше я, тебе незачем лететь самой». «В постели можно умереть так же запросто, как и в бою, Скир», произнесла она, забираясь в истребитель. «Это совершеннейшая неправда». — возразил Скир, надевая на свою широкую морду кислородную маску и усаживаясь в кресло пилота. — Давай просто договоримся не умирать. — Договорились, — согласилась Малли и закрыла колпак кабины. Джора достала свой световой меч — золотой цилиндр с изогнутой платиновой гардой, опускающийся обратно к рукоятке словно крылья, и поместила его на панель активации орудий Вектора. Системы наведения зажглись ярким белым цветом, цветом его клинка. В свое время Джора извлекла его кайбер-кристалл, тогда еще кроваво-красный, из древнего светового копья ситхов, и исцелила, очистив от гнева и боли, влитых в него предыдущим владельцем. Ритуал должен был стать лишь умственным упражнением, попыткой выяснить, как это делается, но когда он подошел к концу, Джора установила с кристаллом крепкую связь, и теперь использовала его как ядро своего главного оружия. Она толкнула рукоятки управления вперед и вырвалась из ангара в открытый космос. Вокруг нее начали появляться другие векторы, покидающие невозмутимость. «Джедай, равнение на меня!» — велела Джора Малли, и корабли выстроились вокруг нее плотной формацией, недоступной никому, кроме джедаев. Это был идеально слаженный дрифт, и лишь одна вещь в галактике была сравнима с возможностью его увидеть. Возможностью стать его частью. Впереди джедаев ждала битва, и они переломят ее ход. Эриадские корабли приближались медленно и неотступно. Их уже стало видно невооруженным глазом, а значит, негилы оказались в пределах досягаемости их орудий, но эриадцы не спешили открывать огонь. Кассав посчитал, что знает причину. Охотники хотели до смерти напугать свою добычу, прежде чем убить ее. «Битва — это пожалуйста». А вот такое ожидание было просто невыносимым. Длинные и узкие корабли риадцев смахивали на лезвие. Они напоминали мечи, чье острие было нацелено прямо на Кассава. «Отряди треть кораблей к риадцам!» — прокричал он сырому малому. «От них нужно избавиться!» «Будет сделано, босс!» — ответил Гунган. В его голосе сквозила неуверенность. «Неудивительно». Кассаф и сам сомневался в своем решении. Они уничтожили немало стержней и небесных крыльев, но к схватке, наконец, присоединились джедаи на своих проклятых вертких векторах. Да и пускай. Джедаи смертны, как и все прочие. Никто никогда не утверждал обратного. Но у нигилов заканчивались трюки в рукаве, а республиканцы становились умнее и переложили основную часть работы на большие пушки своих крейсеров. «Пора сваливать». Сейчас Кассаву была жизненно необходима тропа, но вероятность получить ее стремилась к... «Кассав!» — в голосе Сырого Малого прорезалось что-то новенькое. «Надежда!» «Я достучался до Маркиона Ро!» «Соединяй!» — прокричал Кассав. «По личному каналу!» Под маской хозяина бури раздался голос Маркиона Ро. «Привет, Кассав!» — произнес он. «Что, вляпался в неприятности?» «А то ты сам не знаешь», — подумал Кассав. «Да», — ответил он, — «ударная группа республики, толпа джедаев и даже несколько кораблей Сириаду. Прямо какая-то засада. Знаю, ты хочешь избавиться от этого бортового самописца, но нам бы действительно пригодилась тропа, чтобы убраться отсюда. Нас не слабо потрепали, Маркион, досталось всей буре». «Там должно было быть всего несколько транспортников», — ответил Маркион Ро. «Не знаю, что случилось». Будет тебе тропа, просто продолжай сражаться, и я хотел бы сказать пару слов твоей бури, как глаз. Ладно, хорошо, но как, по-твоему, через сколько ты сможешь прислать тропу, потому что... Сигнал оборвался. Кассав пожалел, что не может пролезть по каналу связи на тот конец. Не для того, чтобы вырваться отсюда, а затем, чтобы отыскать Маркиона рой и порешить его самым жестоким способом, на который только хватит фантазии. Сырой Малый снова подал голос. «Еще одна передача от глаза», — сообщил он. «На все корабли!» «Выводи на громкую связь», — распорядился Кассав. Круши Панк, все еще ревущий из динамиков мостика, тут же стих, когда по новой элите и остальным кораблям Нигилов раздался голос Маркиона Ро. «Я — Глаз Нигилов, и я вижу битву, которую вы ведете. Я вижу». Как республика пытается отнять вашу свободу, пытается отнять с таким трудом нажитые кредиты, пытается отнять ваш образ жизни. Она желает вашей смерти просто за то, что вы живете, просто за то, что вы существуете, просто за то, что вы идете путем, отличным от них. Кто они такие, чтобы диктовать, как нам жить? Кто они такие, чтобы приходить на нашу территорию и пытаться убить нас? Республика. «Джедаи! Кто дал им право?» Кассав оглядел мостик. Деллекс, Графхан, Сырой Малый и все остальные побросали свои дела и неподвижно слушали слова Маркиона Ро. И внезапно у Кассава появилось плохое предчувствие. Очень плохое предчувствие. «Я этого не позволю», — продолжил Маркион Ро. «Я несу ответственность перед Нигилами и перед свободой, в которую мы все столь глубоко верим. Я глаз!» И я дам вам средства одолеть наших врагов. Это боевые тропы, друзья мои. И с ними...» Пауза. Затаённое дыхание и Кассав понял, что каждый из его бойцов, каждый ждёт, отчаянно жаждет услышать, что Маркион скажет дальше. «Вам гарантирована победа». Новая элита загудела. Все её поверхности, вплоть до самого ядра, завибрировались странной новой энергией. Делекс закричала, глядя на свои экраны. «Касав! Двигатель троп! С ним что-то происходит!» Скир был частью дрифта. Благодаря усилиям Эйвор Крис на борту невозмутимости его связь с другими джедаями была невероятно крепка. И самая крепкая связь установилась у него с Джорой Малли, чей корабль летел по правому борту от него так близко, что их крылья едва не соприкасались друг с другом. Векторы пока не схлестнулись в бою с неприятелем. Силы Нигилов все еще были где-то впереди, увязшие в стычках со стержнями и небесными крыльями. Скир чувствовал предвкушение. Окружавшие его джедаи готовились испытать себя в сражении. Кабину Вектора заливал зеленый свет цвета его светового меча. Все было готово. Скир будет защищать, будет оберегать, будет вершить правосудие. Он был джедаем, и он... Что-то произошло. Корабли Нигилов сдвинулись, переместились. Вот только что они были в одном месте, как вдруг резко оказались уже в другом. Они переместились не единым строем, а по отдельным векторам и направлениям, исчезая и появляясь на разных расстояниях от своего изначального местоположения. Далее все повторилось. В происходящем не просматривалось никакого смысла или логики. Нигилы просто скакали с места на... Что-то большое и непреодолимое возникло прямо посреди дрифта, причем настолько близко от Скира, что уклониться не было никакой возможности. Затем последовал удар такой силы, что Трандашанин толком даже не осознал произошедшее. Огромная вспышка света, и многих джедаев вокруг него как не бывало. Затем что-то врезалось и пробило колпак кабины его вектора. Острый осколок металла впился Трандашанину в плечо, Рассек плоть и глубоко вонзился в пилотское кресло, отрубив ему руку. Несмотря на шок, Скир, кажется, понял, что именно произошло. Каким-то образом Нигилы уходили в гиперпространство, а затем выскакивали обратно, совершая невероятно короткие прыжки. Один корабль Нигилов появился прямо посреди дрифта, и столкновение с ним повлекло нарастающую волну разрушений и хаоса. «Скир взвыл!» Не столько от боли или даже из-за утраты конечности, он был трандашанином, так что со временем рука отрастет вновь, но по куда более жуткой причине. Одним из джедаев, с которым он потерял связь, была Джора Малли.